23 ноября 38 -го. Для того, чтобы понять всю сложность построения жизни и эволюции, необходимо распознавание. Именно непременным условием каждого учения жизни и будет распознавание ликов. Мы должны познать на личном опыте всю бездну человеческой души, иначе говоря, должны в жизни испить и не раз, чашу яда. Только тогда мы сможем стать пособниками водителями и, наконец, истинными сотрудниками сил света. В индусских легендах бог Шива испевает целое море яда, чтобы спасти человечество. И не сказано ли в книге «Агни-йога», когда спросили райскую птицу, откуда ее блестящее оперение, она ответила «множество вражеских стрел скользило по мне, и сильнейший яд дал лучшую окраску». Так будем благодарить стрелков и помнить, что высшее знание есть познание людей. Многие пренебрегают этим знанием, но лишь оно ускоряет эволюцию, как личную, так и человеческую.